Три девицы под окном пряли поздно вечерком. бы я была царица, говорит одна девица, то на весь крещенный мир приготовила бы я пир. Кабы я была царица, говорит ее сестрица, то на весь бы мир Одна над бы полотно. Кабы я была царица, третья молвила сестрица, я б для батюшки царя родила б богатыря Толь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 Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. Царь-салтан запир чесной сел с царицей молодой. А потом честные гости на кровать слоновой кости положили молодых и оставили одних. В кухне звится поварив, плачет.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 От с поварихой, свадьей бабой-бабарихой Извести ее хотят. Перенять гонца велят, Сами шлют конца другого. Вот с чем от слова до слова. Родила царица в ночь Не то сына, не то дочь, Не мышонка, не лягушку, А неведому зверушку, как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 Тихонько, мать с младенцем спасена. Землю чувствует она. Но из бочки тоже их вынет, Бог неужто их покинет. А сын на ножки поднялся в дно головкой. Уперася поднатужился немножко. Э, как бы здесь на двор окошко нам проделать, молвил он, вышип дно и вышел он. Мать и сын теперь на воле видят пол в широком поле, море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 Оставил. Ты не Коршуна убил, чародея подстрелил. Век тебя я не забуду. Ты найдешь меня повсюду, а теперь ты воротись и не горюй и спать ложись. Улетела лебедь птица, а царевич и царица, целый день проведши так, лечь решили натощак. Э -э вот открыл царевич очи, отрясая грезы ночи, и девясь перед собой видит. Город он большой Стены с частыми зубами И за белыми стенами Блещут маковки церквей И святых монастырей Он скорее царицу будет Так как -ка ахнет То ли будет, говорит он Вижу я, лебедь, тешатся моя Мать и сын идут к ограду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 Поверх текучих вод лебедь белый плывет. Здравствуй, князь, ты мой прекрасный. Что ты тих, как день не нас? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь печально отвечает. Ух, грусть, тоска меня съедает, Отдалела молодца. Видеть я б хотел отца. Эбить князю, -ху -ху, вот в чем горе. Ну, послушай, хочешь в море полететь э, за кораблем? Путь же, князь, ты... Комаром и крылами замахала, воду с шумом распляскала и обрызгала его с головы дано всего. Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился, полетел и запищал. Судно на море догнал, потихоньку опустился на корабль и щель забил. Ветер весело шумит, Судно весело бежит Мимо острова Буяна К царству славного Салтана. И желанная страна Вот уж издали От Вот на берег вышли гости, Царь Салтан зовет их гости, И за ними во дворец Полетел наш удалец. Видит, весь сияет в злате, Царь-салтан сидит в палате, На престоле и в венце С грустной думой на лице. А с поварихой, с сватьей бабой-бабарихой Около царя сидят И глаза ему глядят. Царь-салтан гостей сажает За свой стол и вопрошает. Ой, вы гости, господа! Долго ли ездили? Куда? Падны ли за морем? Или куда? И какое в свете чудо! Коробельщики в ответ Мы объехали весь свет. За житье не худо. Светишь! Вот какое чудо!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 Ай, салтан девица-чудо, — молвит он, — коль жив я буду, чудный остров навещу, у Гведона погощу. А ткачиха с поварихой, с и бабой-бабарихой не хотят его пустить, чудный остров навестить. Ош, диковинка, ну, право, — подмигнув другим лукаво, поварих говорит.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 Злится, и впился комар, Как раз четкий прямо в правый глаз. Повариха побледнела, обмерла и окривела. Слуги, сватья и сестра С криком ловят комара. Раз проклятая ты, вошка, мышь тебя! А он в окошко, да спокойно в свой удел, Через море.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 Говорит она ему, конязь Гвидон ей отвечает, грусть тоска меня съедает, Чудо чудное завесть мне бы хотелось. Где-то есть ель в лесу, под елью белка, диво-право, не безделка, белка песенки поет. Да орешки все грызет, А орешки непростые, Все скорлупки золотые. ядраш чистый изумруд. Но, быть может, люди врут. Князю лебедь отвечает, Цвет обелки правду пает. Это чудо знаю я, полный князь. Душа моя, не печалься, рада службу оказать тебе я в дружбу. С ободренную душой князь пошел к себе домой. Лишь ступил на двор широкой, что ж, под елкою высокой Видит белочка при всех, золотой грызет орех, Изумрудец вынимает, а скорлупку собирает. Кучки равные кладет И с присвисточкой поет При чесном при всем народе. «В осаду ли в огороде Изумился князь Квидон. Ну, спасибо, — молвил он, — Ай да лебедь, дай ей, Боже, Что и мне веселье тоже!» Князь для белочки потом Выстроил хрустальный дом Караул к нему приставил И потом дьяка заставил Строгий счет орехом весть Князю прибыль бельки есть Ветер по морю гуляет И кораблик подгоняет Он бежит себе в волнах На поднятых парусах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 Свой поклон. Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. Морю князь, и да ведь там уж гуляет по волнам. Молит князь, душа де просит, так и тянет и уносит. Вот опять она его вбит, обрызгала всего муху князь обратился, полетел и опустился между моря и небес на корабль и в щель слез. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж и дна.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 Ими шабами ходят. Царь-салтан гостей сажает за свой стол И попрошает. Ой, вы гости, господа, Долго ли ездили? Куда? Ладно ли за морем? Иль куда? И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. За жить житьё не худо, светишь, вот какое чудо! Остров на море лежит, Град на острове стоит. С златоглавыми церквами, С теремами да с садами Ель растет перед дворцом, А под ней — хрустальный дом. Белка там живёт ручная, Да Затейница такая, белка песенки поет, Да орешки все грызет, а орешки непростые, Все скорлупки золотые, ядра чисты и сумрут. Слуги белку стерегут, служат ей прислугой разной, И представлен диак приказный строгой истет.